эми почему поздние смены всегда заканчиваются еще позже, чем должны? Сначала несколько сложных пациентов задержали прием, затем проблема с компьютерной системой и под конец сигнализации забарахлила. В общем, эми казалось, что сегодня все, так что может пойти не так, идет не так. Она позвонила домой после обеда, чтобы узнать, вернулись ли дети из школы и встретили ли их Джим. Поговорила с Джеком, пребывающим в самом плохом настроении. «Почему ты не сказала, что он придет раньше?» — заныл Джек, как только понял, с кем говорит. «Потому что нашел бы способ не быть дома», — подумала Эмми, но не сказала вслух. «Он твой отец, Джек», — вместо этого сказала она со вздохом. «Не важно, что произошло и что будет дальше, но все равно он твой папа и папа Клэр. Сейчас у вас обоих единственный шанс провести с ним время до Рождества». Поэтому используйте его, пожалуйста. Она сомневалась, что ее просьба может как-то исправить положение, но хотя бы знала, что поступила правильно. Джим не сможет обвинить ее в том, что Джек не хочет находиться с ним рядом. Наконец хирургия закрылась, и закрылась. Эми смогла отправиться домой. В дом без пса, к мурым детям и изменщику, бывшему мужу. Настоящая рождественская мечта. Самое настоящее. Эмми заставил себя вспомнить улыбку Люка Фитджеральда и его полную уверенность, что все вернется хорошо. Так же хорошо, как вживую. Ей не стало, но чуточку полегчало. Выехав на свою улицу, она поняла, насколько ее дом мрачнее по сравнению с другими. Раньше Джим развешивал гирлянды на крыше или хотя бы вокруг окон первого этажа. где далеко в гараже стоял плетеный олень. которого всегда любила Клэр, с рогами, украшенными маленькими гирляндами. Нужно найти его, нужно постараться и сосредоточиться на будущем, на рождестве с детьми. Может, завтра поставить хотя бы искусственную елку, которую купила в супермаркете. Она такая маленькая, что много украшений не нужно. И очень кстати, большинство из тех, что лежали на чердаке, вызывали слишком много воспоминаний, чтобы вешать их на елку в этом году. Например, стеклянное сердце, которое они с Джимом медовый месяц купили в Венеции. Или фигурки ангелов. Джим каждый год в декабре приносил ей одно чтобы добавить к ее коллекции. Но не в этом году. Может, стоит вообще купить новые украшения? Начать другую жизнь с праздника, так сказать? Выжатый, как лимон, ими зашарила по карману в поиск ключа. Едва она успела вставить его в замок, как входная дверь дернулась. «Где ты была?» — раздраженно спросил Джим. «Я теперь на мобильный раз пять звонил». «Работала?» — ответила эми с нажимом. «Я уже звонила домой, говорила с Джеком. И сказала ему, что он может спокойно уходить, даже если это мой единственный вечер с детьми перед Рождеством. А как же они будем впутывать детей в это, если ты злишься на меня?» «Так замолчи!» — сейчас же отрезала эми «Лучшее в том, что Джим теперь ей не муж». Она больше не обязана отчитываться перед ним, перед кем-нибудь другим. Кстати сказать, она принадлежит себе, только самой себе, сама ответственна за свои решения, свое будущее, и точно не позволит, чтобы с ней так разговаривали. Во-первых, если я злюсь на тебя... Джейм, ты ушел после почти двадцати лет брака, банальнейшим образом сбежал с своей секретаршей. Поверь, я не перестану злиться на тебя еще чертовски долго. Она понизила голос, опасаясь, что Клэр может быть где-то в доме, но все равно решила высказать все, что думает. Эми набрала в легкие воздуха. Она была довольна тем, что Джим отступил с виноватым видом, как ему и следовало, когда она промчалась мимо. — Во-вторых, ты сам решил провести Рождество, катаясь на лыжах с упомянутой секретаршей? — Эми скинула пальто с плеч и перебросила его через перила, вместо того, чтобы повесить на вешалку. Это всегда выводило Джима из себя. — Я сказала тебе, что если хочешь провести Рождество с детьми, мы найдем способ. Ты выбрал уехать. — Бонни сказала. — Бонни не часть этой семьи. — Пока не часть. — Во всяком случае. Скорее всего, она рано или поздно станет мачехой Джеку и Клар. Эмми придется научиться с ней уживаться. Но сейчас она даже не имеет отношения к этой ссоре. Ссора пока что касается только их семьи. — Да, извини, — престиженно пробормотал Джим. — В-третьих, ни во что я детей не впутываю. Я велела Джеку быть сегодня дома и точно не разрешала ему никуда уходить. Ее не сильно удивил поступок сына. Джек предельно ясно выражал свое отношение к отцу в последние несколько месяцев. Не разрешала? Да, не разрешала. Они долго смотрели друг на друга, оценивая значение сказанного. Эмми не могла не заметить, как изменился Джим после своего ухода. Уже за несколько месяцев до этого она поняла. Что-то изменилось. Дело не просто в тайных звонках или частых командировках. Переменился он сам, стал по-другому одеваться, тщательно брился, укладывал волосы и обнаружил внезапный интерес к кантри-музыке, которого раньше не было. «Уже тогда она знала», — наконец признала Сэмми самой себе, «знала, что у Джима роман, но не могла сказать им об этом. Не из страха потерять, а потому что... Было проще притворяться слепой, чтобы не дать семье развалиться. «Но проще не всегда значит лучше», — поняла она. «Иногда нужны большие перемены, чтобы двигаться дальше, чтобы найти лучшее будущее». «Интересно, какие еще перемены ее ждут?» «Значит, Джек переиграл нас», — сказал после паузы Джим. «Переиграл тебя по правилам. Если бы ты позвонил мне проверить, я звоню». «Прежде чем Джек ушел или после?» Уперев руки в боки, Эмми ждала ответа, который знала заранее. «После», — хмуро выдавил Джим. «Ему не очень-то нужно было мое разрешение». «Ему семнадцать, Джим», — вздохнул Эмми. «Джек почти взрослый. Еще девять месяцев он уедет в университет и совсем скоро сам будет решать, видится ли мы вообще с нами или нет». «Если ты хочешь, чтобы он не исчез из твоей жизни, тебе придется дать ему повод». «Я его отец», — запротестовал Джим. «Этого разве недостаточно?» «Нет, если ты ведешь себя так. Нет, если ты его оставил. Нет, если ты разрушил нашу семью», — Эмми тряхнула головой. «Нельзя так думать». В глубине души она знала, что и Джеку, и Клэр будет лучше, если Джим останется в их жизни. Он оказался ужасным мужем, навсегда был хорошим отцом до последнего времени. — Тебе правда обязательно уезжать кататься? — спросила она. — По-моему, для детей важно, чтобы... — Первое такое Рождество ты провел с ними? — Все уже забронировано, — тихо ответил Джек. — И Бонни ждет, не дождется поездки. — Это твой выбор, — повторила Эми. — Она... хотя бы могла заставить его принять ответственность за свои действия. — А где Клэр? — Убежала наверх, когда мы с Джеком поругались. — То есть когда? Где-то час назад, — предположила Эмми? — Да, где-то так. — Но ты хотя бы приготовила им ужин. Джим выглядел оскорблённым. — Конечно, приготовил. За 6 недель я не совсем забыл, как быть родителем вообще-то. Эмми не удостоил его ответа. Почти без сил она поднималась по лестнице, позвала дочь, но та молчала. Дойдя до ее спальни, эми увидела, что дверь приоткрыта, и открыла ее пошире, чтобы заглянуть в комнату. «Клэр? — Клэр? — Что? Ответ донесся из-под холмика одеял на кровати. Сквозь него пробивался свет фонарика, а на подушке свернулась соки. эми села на край кровати и откинула одеяло. так, чтобы увидеть лицо Клэр. Соки, по-видимому, почувствовав, что больше не нужна, спрыгнула вниз и отправилась к двери. «Что ты читаешь?» — спросила Эми, склонившись над книгой в руках Клэр. Та подняла ее повыше, чтобы мать могла увидеть обложку «Потерянный щенок». Как давно мы читали ее вместе. Это была любимая книжка Клэр, когда ей было шесть. Они перечитывали ее снова и снова. сейчас. Став два раза старше, дочь явно пыталась найти в ней утешение. Не думала о Генри. Можно было биться об заклад. «Как считаешь, Генри когда-нибудь отыщет путь домой, как Расти в книжке?» — спросил Клар тихим, растерянным голосом. «Сейчас она говорила так, словно ей снова шесть. Эми скучала по тем временам, когда могла держать обоих своих детей, еще таких маленьких». на руках и представлять, что никогда не отпустит. — Не знаю, милая. Эмма наклонилась, поцеловала дочь в макушку и взяла книгу у нее из рук. — Даже если чтение успокаивает, она чувствовала, что сегодня это не поможет. — Но я надеюсь, что отыщет. Мы будем и дальше изо всех сил стараться вернуть его домой. — Но все, что мы пробовали, не работает, — простонала Клэр. Она была права. — Верить в возвращение Генри хорошо и правильно, но это не значит пускать все на самотек. — Пойдем, — сказала эми спустимся и поговорим с папой. Может быть, он придумает новый способ найти Генри. — А если нет, то хотя бы начнет снова вести себя, как отец. А она тем временем достанет ту елку, и, может, ко времени, когда они закончат, Джек вернется домой, и у них тоже все наладится. — «Нам нужен новый план», — объявила эми заходя вместе с Клэр в кухню. «План, как найти Генри?» «А в каком примерно направлении вы думаете?» — неуверенно спросил Джим. Эмми пожала плечами, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не закатить глаза. «Вот с этим, я надеялась, ты и поможешь?» «Как я уже говорила, мы звонили в разные службы и регулярно перезваниваем. Извести ли всех, что Генри чипирован и его ищет?» не зная, что еще делать. «Должен же быть какой-то способ», — сказала Клар, куда больше похожи на себя почти тинейджеры, чем на маленькую девочку, которая была 10 минут назад. «Ведь все наши попытки не сработали. Нам нужно то, что сработает». «Ну, если бы он потерялся где-то здесь, наверное, мы бы расклеили объявление его пропаже и все такое, да?» — спросил Джим. «Ты предлагаешь повесить объявление на Букингемский дворец?» — спросила Эми, подняв брови. «По-моему, охрана такое не пощает». «Нет-нет, конечно, нет», — сказал Джим. «Мы можем сделать что-то похожее, например, в интернете». «В смысле, будем искать его через Фейсбук?» — подхватила Клара. «Выложим его фото, напишем, где и когда он потерялся, и спросим, может, кто-то видел его там в тот день». «По следам Генри». Щелкнул пальцами Джим. «Именно!» «Но этим нужно заняться тебе», — сказала Клара. «Я еще слишком маленькая для Фейсбука, и дима На этих словах она закатила глаза, кивнув на Эми. «А «У меня больше нет аккаунта». Эми не посмотрела на Джима. Она не хотела, чтобы он знал, что именно из-за него она его удалила. Ей было больно смотреть на чужое идеальное Рождество. Идеальную жизнь, когда ее собственное разваливалось на части. И особенно не хотелось даже краем глаза видеть, как Джим веселится с их общими друзьями, о таком лучше не знать. «Хорошо. Принесешь мне свой ноутбук?» — попросил Джим Клэр. Топомчалась наверх забрать его из комнаты. «Думаешь, это поможет?» — спросила Эми и поставила чайник. «Кажется, заниматься поисками легче из чашки и чая». Может быть, даже с кексами, если Джек не съел все. — В смысле, Фейсбук? Джим пожал плечами. — Попробовать-то стоит. И кроме того, он выглянул в коридор, чтобы убедиться, что Хлэр не слышит. Ей станет лучше, если она будет знать, что мы делаем хоть что-то. — Ты прав, — сказал Эмми. — Самое ужасное — то, как мало можем, кроме как ждать. — Ну, ты всегда был очень терпеливый. Джек чуть улыбнулся ей. И Эми подумала, что, возможно, это самые добрые слова, которые они говорили друг другу за последний месяц. Я просто надеюсь, что он вернется домой. Я скучаю. Ей было странно признать это. Пока они жили вместе, Генри считал собакой Джима, и ее. Джим делил его с Джеком. Она с Клэр Солки. Но Генри занял место в сердце каждого. и без него дом перестал казаться домом даже сильнее, чем когда Джим ушел. «Я тоже надеюсь», — сказал Джим, первый раз показывая, что огорчен из-за пропажи Генри. Клара прибежала обратно с ноутбуком. и Эмми переключило внимание на чайник и кексы, пока остальные занимались фейсбуком. Поставила на стол чашки с чаем и сладости для Клара с отцом. а сама пошла доставать искусственную ёлку из гаража и затаскивать её в гостиную. К счастью, это не заняло много времени. В коробке, где лежала ёлка, Эмми нашла набор ёлочных шариков, которые тоже тогда купила по акции, и небольшую гирлянду. Украшений было немного, но стоило повесить их на ёлку, гостиная приобрела чуть более праздничный вид. Эмми вернулась на кухню, когда ни чай, ни кексов, да не осталось. Это в Фейсбуке появилась страничка по следам Генри. Взяла упаковку кексов и высыпала на блюдо. Выглядит замечательно, она наклонилась над клэш, посмотреть на экран. Дочь выложила очаровательные фото Генри с прошлого Рождества в бумажной короне и милом красном ошейнике, которая выбрала ему в подарок в зоомагазине. От одного взгляда на фотографию... Эми снова почувствовала, как скучает по пушистой мордашке. «Это все, Клэр», — сказал Джим, — «я просто предоставил доступ». «Так, а что будем делать сейчас?» — спросила Эми. «В основном ждать», — Джим пожал плечами. «Чтобы страница дала результат, нужно время. Мы должны проверять ее через несколько дней. Посмотреть, не появятся ли отклики, свидетельства очевидцев, сообщения и так далее». «Я и сейчас буду следить за ней», — сказала Клара. «Мне нужно знать, сколько будет просмотров». Она потянулась ко второй порции кексов. «Сколько лайков, сколько репостов. Чем больше людей увидит наш пост, тем лучше. Ведь в Букингемский дворец едут со всего света. Поэтому нам нужно, чтобы постом делились все, кто может. Кто-нибудь должен был что-то заметить». Эмми и Джим переглянулись Хоть ему удалось переключить внимание Клэр на деятельность, эми искренне надеялась, что они не дали ей пустую надежду. Тот же миг входная дверь открылась, со стуком врезавшись в телефонный столик, хотя Джек знал, что мама этого терпеть не может. Эмми прикусила язык. «Сегодня семья могла воссоединиться». А она знала своего сына. «Чем сильнее будешь на него наседать, тем сильнее он будет противиться». В конце концов, он всего лишь не придержал дверь. И в отношении с отцом куда важнее. «Джек, ты вернулся», — сказала она, когда сын появился в кухонном проеме, застыв на пороге, как делал всегда, когда понимал, что у него неприятности. «Я не знала, что ты собирался вечером уходить». Она видела, как Джек бросил на отца хмурый взгляд, и они встретились глазами. «Пожалуйста, Джим, хоть раз подыграй. Конечно». Будь у них с мужем телепатическая связь, они вообще не оказались бы в такой ситуации. Может быть, оказались бы гораздо раньше?» К ее облегчению Джим промолчал. «Она поговорит с Джеком позднее об уважении, о настраивании родителей друг в друга и о времени, которое проводишь с семьей. Но сейчас ей просто хотелось, чтобы он действительно провел это время вместе с семьей. э э «Тоби позвонил, просил помочь ему кое с чем», — сказал Джек. Он заметил ноутбук, Клэр, на который она все еще пялилась. «Ой, а это что?» «Страница по следам Генри», — сказала Клэр, не отрывая глаз от экрана. «Папа помог мне ее создать. Мы пытаемся выяснить, не видел ли кто-нибудь, что случилось с Генри у дворца на прошлой неделе». «Это хорошая идея», — сказал Джек, удивленно посмотрев на отца. «Есть результаты». Клэр покачала головой. «Но у нас же более 10 репостов, больше 50 просмотров, плюс несколько комментариев от папиных друзей, которые работают в Лондоне, и они говорят, что поспрашивают, не видел ли кто Генри». «Хорошее начало», — сказал Джек и взял кексик. «Подожди-ка, я знаю еще несколько групп, куда можно сейчас репостнуть. Посмотрим, даст ли это какой-нибудь эффект. Вообще...» Сделай-ка меня тоже администратором страницы. Так будет лучше. Уже скоро они работали над проблемой вместе. Джек по телефону, а Клэр по-прежнему на ноутбуке. Джим поймал взгляд Эми и улыбнулся. И она не могла не улыбнуться в ответ. Возможно, просто возможно, все еще наладится. И, возможно, Генри вернется домой, чтобы разделить с ними радость.